Глава десятая. Вернувшись к себе в комнату, я закрыла дверь и подперла ее одним из кресел. Потом, рассудив, что охранителя Сомрака это вряд ли остановят, невесело рассмеялась над своими тщетными попытками обезопаситься. Вернув кресло к камину, улеглась в постель прямо в платье. Но, несмотря на наполненный событиями день, попытки призвать сон оказались тщетными. На новом месте спалось плохо. А точнее, совсем не спалось. Перина была мягкой. От белья пахло свежестью, но не давало покоя осознания, что Морок где-то рядом, опасно, близко. Я погладила колечко. Раньше меня всегда это успокаивало, но с опозданием вспомнила, что его больше нет. Обида как тело сердца. Да как он посмел! Отобрать у меня то единственное, что связывалось с Сияном, то малость, что осталось от него. По лицу Морока я видела, ему что-то известно о той давней истории, не иначе, как в трактире разболтали. В деревне любили всласть почесать языками. Но я знала, выказывать свою слабость и молить охранителя Сумрака вернуть дорогую сердцу вещицу не стану. Гордость не позволит. Ну и пусть. Чтобы помнить сияна, мне не нужно кольцо. Он навсегда в моей памяти и сердце. Лилея свою обиду и придумывая для хранителя Сумрака всяческие кары, которые я знала, никогда не смогу воплотить, сама не заметила, как заснула. Пробуждение оказалось не самым приятным. Над лицом кто-то истошно вопил. «Вставай, девица! Просыпайся!» Разомкнув веки, я увидела трепетавшего надо мной ворчуна. «Который час?» Да уже четыре прошло, как солнце встало!» «Что?» Вскочив с кровати, я пошатнулась и едва устояла на ногах. «А вот и то!» Не остался в долгу ворчун. «Ты, девица, если станешь так долго нежиться в постели каждый день, способ отыскать проклятие никогда не отыщешь!» «А я говорил хозяину, что куда полезнее тебе не один из лучших покоев отдавать, а поселить в коморке в подвале. Думается, ты бы куда расторопнее была». Не слушая ворчания духа, я метнулась к окну, раздвинула тяжелые портьеры. Дух не обманул. Солнечные лучи, будто только того и поджидая, брызнули в комнату. Видимо, переживания вчерашнего дня все же дали о себе знать, ведь столь неприлично поздно я никогда еще не просыпалась. Те не с раннего утра в столовой все подготовили. Сам хозяин изволил проснуться рано. Тебя, девица, в столовой ждал. А ты и просыпаться не торопишься. Подождет еще. Отрезала я, скрываясь за дверью купальни. Мало того, что я не по своей воле оказалась заточена в этом сумрачном чертоге, так теперь еще предстоит выслушивать ежедневную воркотню духа. С опаской покрутив краны, я в который раз подивилась в свободно бегущей воде, наскоро вымылась, заплела мокрые волосы в косу, Я обернув полотенце вокруг тела, придирчиво рассмотрела свое платье. Не следовало ложиться спать в нем, льняная ткань сильно помялась. Побрызгав на платье водой, я решила высушить его у камина, чтобы разгладить самые большие заломы, и вернулась в спальню. Ворчуна уже и след простыл, зато на кровати я обнаружила целую гору платьев и сорочек. На туалетном столике у окна лежали шпильки, гребень, разноцветные ленты для волос, и прочие мелочи, столь необходимые каждой девице. С опаской я посмотрела по сторонам, не притаился ли где охранитель сумрака, и только убедившись, что в спальне никого кроме меня нет, устроила свой наряд на спинке кресла. Затем прошла к кровати и взяла лежавшее сверху на горе материя и простое небесно-голубое платье. Оно село так, будто на меня и было сшито. Зеркало в золоченой оправе отразило мое бледное лицо. Словно морг приказал своим теням поселиться под моими глазами. Вырвался вздох, когда я увидела темные круги. Мне бы сейчас замороженный отвар из василька и петрушки. Приказав себе не думать о глупостях, я развесила остальные платья в шкафу. Поискала перчатки и лишь через несколько мгновений вспомнила, что здесь они мне не нужны. Горько усмехнувшись, покачала головой. «Соберись, Мияна, так ты отцу не поможешь». С этим напутствием я вышла из спальни. В столовой и правда был накрыт стол. Я вошла осторожно, но оказалось, что в зале пусто. Видимо, морку наскучила ждать. Внутри словно разжалась невидимая ледяная рука. Обрадовавшись, что удастся поесть без пронизывающего взгляда охранителя сумрака, я с удовольствием опустошила тарелку каши со свежими ягодами, съела ломать мягкого хлеба с медом, два утиных яйца и запила все кружкой парного молока почувствовав себя куда лучше, решила, что пришло время заняться тем, для чего я здесь оказалась. И начать решила с библиотеки. Что бы там не думал себе охранитель сумрака, в книгах можно найти ответ на что угодно. Так всегда говорила и моя наставница, когда я училась целительскому мастерству. Покинув столовую, я в нерешительности замерла, не знаю, куда идти. Ворчун улетел, и никто не мог указать дорогу. Прямо передо мной на второй этаж поместья вела широкая лестница, но я решила исследовать первый. Подумав, выбрала западный коридор и направила стопа по нему, рассудив, что не помешает немного познакомиться с местом, где мне предстоит жить. Несмотря на ясный день за окнами, в доме царил полумрак. Хорошо, что из столовой я догадалась прихватить зажженную свечу. Мне захотелось сорвать все гардины, чтобы впустить в это темное наполненное мраком место немного света. Вместо этого я лишь повыше подняла дрожащий огонек свечи. Шаги скрадывали толстые ковры, и на всем лежал отпечаток какой-то зловещей тишины. Ступая по коридору и заглядывая в двери, надеясь отыскать за одной из них библиотеку, я спиной чувствовала чьи-то пристальные взгляды и несколько раз оглядывалась, думая, что за мной наблюдают невидимые слуги охранителя сумрака. Коридор закончился двойными дверями. Одна из творог, чуть скрипнув, неохотно отворилась. Дрожащий огонек выхватил зал, вводящий в недра дома. Я ступила внутрь, хотя по гулкому звуку шагов уже стало понятно, что это не библиотека. Скорее, бальный зал, музыкальная гостиная или... «Портретная галерея», произнесла я, увидев на стенах картины. Заинтересовавшись, подошла ближе к большому портрету в золоченой раме и повыше подняла свечу. Седовласый мужчина с гордой осанкой взирал на меня сверху. Я едва не ахнула, поняв, что в его лице есть что-то неуловимое от Морока. «Как там», — сказал Ворчун, — «девять поколений жило под кровом этого дома. Неужели все это предки Морока?» Решив, что библиотека может подождать, я медленно продвигалась вглубь зала. Передо мной проносилась галерея лиц. Надменных, слабовольных, насмешливых, простодушных, строгих. Я замерла, когда из тени появился портрет, на котором было изображено семейство в саду. Весьма серьезный на вид мужчина обнимал за плечи устроившуюся на скамье улыбчивую деву с белыми, как подвенечное платье, волосами. На коленях ей сидела светловолосая девочка, в нарядном платье с оборками, которой едва минуло пять лет. А рядом с отстранённым и довольно независимым видом стоял мальчик. Удивленный возглас вырвался у меня, ведь я сразу узнала маленького Морока. На портрете ему лет девять, не больше» однако в чертах лица уже угадывается самоуверенность и насмешка над всеми и вся. Тусклая табличка на раме гласила «Арей, Мирина, Морион, Айра». Дальше я продвигалась с утроенным интересом, но, к моему сожалению, обнаружила лишь один портрет Морока. На нем мальчик был явно чем-то недоволен. Губы сжаты, в глазах застыла непокорность, словно ему наскучило ждать, пока художник закончит работу. На лицо мальчику падала прядь черных волос. А глаза? Только по ним одним можно было узнать Морока. Выходит, у него были родители. А еще эта девочка. Кто она? Сестра? Но где же они? Приметив внизу портрета табличку, я поднесла к ней свечу. Морион. Прошептала, проводя пальцами свободной руки по серебряной надписи. — Что ты здесь делаешь? — услышала холодная. Я вздрогнула от неожиданности. И свеча выскользнула из пальцев. Она покатилась по полу и, словно подумав несколько мгновений, все же погасла. Обернувшись, я никого не увидела. Тьма поглотила зал. Но я знала, что Морок рядом. Присущий ему сладковато-пряный аромат обволакивал, кружил голову. Сердце подскочило к самому горлу, хотя я не сделала ничего такого, из-за чего стоило бы переживать. Тогда откуда взялось чувство вины, словно я преступница, тайно вторгшаяся туда, куда меня не звали? «Я... я ничего не вижу. Это не ответ на мой вопрос». Раздалось слева, и я ощутила бегущие по шее мурашки. «Я искала библиотеку». «И ты нашла здесь книжные полки?» «Нет, но...» «Тогда почему не ушла?» Я нахмурилась. Я была уверена, что во тьме морок видит, словно кот, а я даже не знала, где выход. «Ты не говорил, что в твоем доме есть двери, за которые мне нельзя заходить?» Не успела я и опомниться, как руки морка легли на мою талию, посылая по телу волнительный трепет. Я ахнула. «Не нравится блуждать во мраке?» Его жаркое дыхание пощекотало ухо. Темнота рассеялась, и мы оказались в… библиотеке, где мрак разгонял льющий из высоких в пол окон. У наших ног оседали клубы тьмы. Повзрослевший обладатель тех самых непроницаемых черных глаз с портрета смотрел на меня с явным неудовольствием. Я спешно отстранилась от Охранителя Сумрака. Ты напугал меня. Вспомни это чувство, когда захочешь сунуть нос куда не следует. Я вовсе не хотела никуда, как ты выразился, совать нос, да и не тебе говорить о подобном. Вчера ты не особенно пёкся о моих чувствах. Не сдержалась я, припомнив ему кольцо. Так это была месть? протянул Морок. Вовсе нет. Мне нужно знать больше, чтобы помочь тебе. Это ведь в твоих интересах. Знать больше и праздное любопытство разные вещи. Если бы я посчитал нужным рассказать тебе что-то еще, я бы это сделал. Тогда навесь на двери, куда мне не следует заходить замки. И именно так я и поступлю. Это были последние слова, перед тем, как охранитель сумрака исчез. Я раздраженно фыркнула. Сердце все еще подскакивало к горлу, и я приказала себе успокоиться. Но стоило выходить из себя, ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести рядом с мороком. Нужно быть сдержанней» но он обладает удивительной способностью нарушать мое душевное равновесие. Мысль о возможности застрять в этом поместье на долгие годы ужаснула. Необходимо как можно скорее приступить к поискам, к тому же я наконец-то оказалась именно там, где и хотела. Вздохнув, я огляделась. Я уже усвоила, что все в поместье Морока устроено с размахом. Зал, отведённый под библиотеку, не стал исключением. Заставленные бесчетным количеством книг деревянные стеллажи, простирались вдоль стен и уводили ввысь, к мозаичному потолку. К дальним полкам, на которых виднелись кожаные крышки книг, змеилась винтовая лестница. Проникающий сквозь высокие окна свет заливал библиотеку и делал ее едва ли не единственным местом в поместье, где было действительно приятно находиться. Несколько мягких кресел у камина словно приглашали насладиться чтением в тиши, тепле и уюте. Здесь, в царстве фолиантов, Среди запахов свечного воска, старых чернил и бумаги я ощутила некое подобие спокойствия. «Ну что ж, приступим», — подбодрила я саму себя, приблизившись к одной из полок.